Глава 68. Ресторан, где закусывали супруги, находился в улице Пасео де лас Акасио. От ресторана до Прадо, фишенебельной части Мадрида, состоящей из нескольких соединенных между собой бульваров, примыкающих к саду Буэн-Ретиро и Мадридскому парку, пришлось ехать добрые полчаса. На Прадо экипаж въехал со стороны улицы Атахо и поехал мимо ботанического сада. Открылся широкий бульвар, обстроенный домами новейшей архитектуры, хорошо выбеленными, не напоминающими своим видом казарменных построек, но тоже с балконцами у каждого окна, на перилах которых то там, то сям висели для просушки или проветривания одеяло, пальто, ковры. «Прадо» — это Елисейские поля Мадрида. Как Елисейские поля в Париже примыкают к Булонскому лесу, так и «Прадо» сливается с Мадридским парком. «Прадо», центр которого составляет еще более уширенный бульвар, носящий название «Салон дель Прадо», Есть место прогулки состоятельной и аристократической публики Мадрида. Пешком, верхом, в экипажах. Когда въехали на бульвар, извозчик тотчас обернулся к седокам, торжественно поднял левую руку и произнес Прадо. Был третий час в начале, и гуляние только еще началось, но уже горцевали всадники, статские и военные. Исновали экипажи с нарядными дамами в новомодных шляпках, с раскрытыми зонтиками, с веерами, висящими на ручках зонтиков. На козлах экипажей состоятельных людей кучера, по большей части, одеты по-английски в черных цилиндрах, синих или гороховых ливреях и высоких сапогах с желтыми отворотами, лошади в шорах. Езда в большинстве случаев самой легкой рысцой. Экипажи то и дело сопровождаются знакомыми всадниками, горцующими около и перебрасывающимися словами, сидящими в экипажах черноокими дамами. На скамейках между деревьями множество детей с няньками, кормилицами и гувернантками. Дети, одеты в матроски и Фантастические костюмы, учащиеся в парусинные кители с форменными фуражками, но о национальных костюмах даже и на детях нет и помину. Экипаж супругов ехал тихо. Мул бежал легкой трусцой. Извозчик оборачивался и рассказывал что-то, указывая на здание, но так, как он говорил по-испански, то супруги почти ничего не не понимали. «На четыре километра тянется этот Прада, — я читала в путеводителе», — сказала мужу Глафира Семеновна. «На Прада много памятников и фонтанов». И точно, супруги только что проехали мимо памятника Изабеллы Католической, представляющего из себя королеву верхом на коне, в короне и с крестом на длинном древке в правой руке, с двумя ее сподвижниками по обе стороны лошади. За памятником начались фонтаны, фуэнте, питающиеся из канала Лосоя, проведенного со снеговых гор по всему городу и дающего прекрасную питьевую воду. Первым фонтаном был фонтан Обелиско. Около этого фонтана толпился простой народ, няньки с ребятами, и все пили воду, черпая ее жестяными кружечками из бассейна. Тут же торговка с и банками продавала варенье для воды. — Женщина в настоящем испанском костюме! Настоящая испанка! Наконец-то увидали настоящую испанку! Смотри! — воскликнул Николай Иванович, дернув за руку супругу. — И в самом деле... Перед ними вырисовалась красивая черноокая молодая женщина в кружевном уборе, окружающем высокую гребенку с бусами и блестками на голове, в черной юбке на подъеме, в красных чулках с белыми стрелками у щиколок и в башмаках. Она была в белом переднике, и плечи ее были покрыты полосатым черно-желтым шарфом. — Да это кормилица! — отвечала Глафира Семеновна. «Видишь, она около колясочки с грудным ребенком. Кормилица-то и во Франции одевают в национальные костюмы». Действительно, женщина в национальном костюме взялась сзади за ручки детской колясочки и стала пихать ее вперед. «Кормилица!» «И то!» разочарованным голосом пробормотал супруг. «Ну...» Но... — Испания. Значит, национальные-то испанские костюмы можно видеть только на мамках, да на актерах в театрах. — Да ведь и у нас в Петербурге то же самое, да и не в одном Петербурге, даже в деревнях. — Однако про испанские костюмы везде пишут в стихах и в прозе. Поэты, как за язык повешенные, славят эти костюмы. Ведь для этого мы сюда, в Испанию, и поехали. Надо куда-нибудь в глушь ехать. Может быть, там и настоящие испанские костюмы найдутся? Да и на что тебе? Видел сейчас испанский костюм и довольно? Видел, давеча, девочку-танцорку? Мамка и танцорка в расчет не входят подъехали к маленькому скверу, разбитому посреди бульвара, украшенному роскошным цветником. Из сквера возвышалась колонна со статуей Христофора Колумба. На нее тотчас же обратил внимание супругов-извозчик. — Христофор Колумб — это ведь тот, который открыл Америку! — сказал Николай Иванович, услыхав имя Колумба. «Да-да, он самый знаменитый мореплаватель!» — откликнулась супруга. «Ты помнишь? Ведь даже пьеса была «Христофор Колумб». Мы смотрели ее в Петербурге. Надо выйти из экипажа». «Кочеро арете!» — крикнула она извозчику. Супруги вышли из экипажа, вошли в сквер, переполненный няньками, ребятишками всех возрастов и неизбежным солдатом, заигрывающим с няньками, и обошли кругом памятник знаменитому человеку. «Но откуда такое количество ребят?» — удивлялась Глафира Семеновна. «В путеводителе я прочла, что в Мадриде всего только 245 тысяч жителей». — Стало быть, в пять раз меньше, чем в Петербурге. Поехали дальше. Опять фонтан. — Фуэнто-Кастеляно, — сказал извозчик. Но вот около улицы Сан-Герониму, идущей от площади Пуэрто-дель-Соль, началось уширение бульвара Прадо, называемое Карера или Салон-дель-Прадо. Это площадку удлиненной формы, уставленная по сторонам зелеными скамейками и железными стульями, занятыми мужской и женской нарядной публикой. То там, то сям стоят экипажи, сидящими в них расфранченными дамами и мужчинами, точь-в-точь, точь, как у нас в Петербурге, на Елаинской стрелке. К экипажам подошли гуляющие пешеходы и разговаривают со знакомыми, сидящими в экипажах. Повсюду масса зонтиков, мелькают в воздухе веера. — Хм, какая масса публики! И ведь, заметь, сегодня будний, а не праздник. Рабочий день, — проговорила Глафира Семеновна. — Такой уж должно быть гулящий народ, эти испанцы, — отвечал супруг. Экипаж еле двигался от тесноты. — Еще фонтан! — Фуэнта дель Алькахофа! — отрекомендовал извозчик. Показался роскошный сад с дивным насаждением. За богатой решеткой видны были лестницы, идущие в гору, а на горе стояло величественное трехэтажное здание. «Министерио для Герра», — указал извозчик. «Военное министерство», — перевела мужу Глафира Семеновна и прибавила. «Видишь, я уж начинаю понимать по-испански». Опять фонтаны, называемые Куатро Фуэнтес, четыре фонтана. Опять кому-то памятник. Снова фонтан, который извозчик назвал фонтаном Нептуна. Бульвар Прадо несколько раз менял свою физиономию. Деревья то шли посредине улицы и переходили в какой-нибудь сквер, то шли по сторонам улицы, около тротуаров, и опять переходили в сквер. «Еще фонтан» фонтан Аполлона. Бульвар пересекла широкая улица, тоже с насаждениями около тротуаров, но довольно жидкими. На перекрестке ее извозчик остановил мула, указал на улицу и произнес «Калле де Алькала», «Пуэрто дель Алькала». В конце улицы виднелась и пуэрто, то есть ворота. Это Широкие ворота в римском стиле с тремя проездами и двумя проходами для пешеходов. Бульвар Прадо кончился. Извозчик повернул мула и повез супругов тем же путем обратно. — А Презан э, в парк? — спросила извозчика Глафира Семеновна, ткнув его в спину зонтиком. Он обернулся и отвечал — «Си, сеньора». — Хм, вообрази, и уж он меня понимает, — сказала она мужу.